Глава девятнадцатая. «Доброго вам дня!» — радостно помахал я рукой Мюнцу. «Или у вас уже ночь?» «Ночь!» — проворчал он. «Такое ощущение, ты всегда в курсе того, где я нахожусь и ждешь, когда спать лягу, чтобы разбудить». «Не такой садист!» — улыбнулся я. «У меня для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать?» «Как ребенок!» — вздохнул генерал. Можешь сам выбрать, с какой начинать. Начну с плохой новости, немного подумав, заявил я. Похоже, кальмары не просто так на нас напали. По крайней мере, есть предположение, что они еще с кем-то воюют. С чего ты это взял? Тут же подобрался мужчина. Думаю, вам лучше посмотреть, вздохнул я. Вы можете прибыть в мою лабораторию или скинуть информацию? Скидывай, я подумаю, прибыть к тебе или нет, вздохнул Мюнс. «Чем порадуешь?» «Мне совместно со своим партнёром удалось копировать орудия главного калибра кальмаров, правда, немного изменили, но плотность огня и скорострельность такая же, как и у наших врагов». «Скинул вам результат испытания». «Опять всех обскакал», — улыбнулся мужчина. «Смотри, врагов у тебя очень много. Надеюсь на защиту нашей славной армии, пожалуй, плечами». «Благодаря нам и жив еще», — усмехнулся генерал, после чего скинул вызов засранец. «Насчет третьей стороны, которая воевала с кальмарами, я не соврал. Больше скажу. Некоторые из моих специалистов даже предположили, что наших врагов просто выдавливают из систем, причем так резво, что они стали искать новое жизненное пространство, поэтому не пытались договориться, а сразу же напали. В надежде, что удастся быстро сломить силы людей и тут закрепиться. Не вышло. Вместо этого нажили себе еще одного врага. Причем мы уже перехватили инициативу. По крайней мере, со дня на день наши войска должны были освободить последнюю захваченную планету. Даже заговорили о том, что скоро военное положение прекратит действовать. Каким образом мои специалисты заподозрили участие в войне третьей стороны? Тут все просто. Мы же разбирали корабли кальмаров, изучали их. Они делали двойную защиту своих боевых судов. По крайней мере, часть имела сразу две защиты. Эффективно против ракет. На второй броне обнаружили странные повреждения во время разборки судна. Ни разу ничего подобного не замечали. Мне тоже довелось это увидеть, как будто материал ржавчиной покрылся. Все бы ничего, да только не ржавел этот материал. Мои люди об этом знали, вот и заинтересовались, что это за коррозия такая. Когда же посмотрели на налет через специальный прибор, то едва дар о речи не потеряли. Сначала подумали, что это какие-то насекомые. Но нет, уничтожали обшивку мелкие механизмы, похожие на паучков. Было их немного, да и уничтожить можно было легко. Но вот будь таких штук тысячи, то они бы здорово могли попортить обшивку в кратчайшие сроки. Были и другие повреждения на корабле, оставленные неизвестным оружием. Сначала думали, что плазменные пушки, но при детальном изучении поняли, что это не так. Складывалось ощущение, что кальмары наспех починили корабль и бросили его в бой против людей, где ему снова досталось... Возможно, что с третьей стороной я погорячился, но все же решил сообщить об этом Мюнсу. Тем более, наверняка не только я заметил такие странные повреждения. Другие тоже изучали вражеские корабли. Генерал прибыл через несколько дней, причем его интересовали только орудия, а не то, что третья сторона в войне есть. Известно ему об этом было. Впрочем, наработки моих грамотеев он знал, поинтересовался, сможем ли мы наладить производство вот таких мелких механизмов в промышленном масштабе. Со своими людьми я подобный вопрос обсуждал, пришли к выводу, что ничего не получится. Чтобы нанести вред кораблю таких мелких механизмов, должны быть десятки, если не сотни тысяч. Так что глупая затея. К тому же уничтожить их довольно легко. Я даже представить не мог, кому потребовалось делать что-то подобное. К сожалению, переоснащать весь флот новыми орудиями главного калибра никто не собирался. Хоть испытания и были успешными, на это просто не было денег, по крайней мере, нам так сказали. Порадовало, что хоть новые корабли будут с нашими орудиями главного калибра. Выпускать их будут не только наши верфи, пришлось поделиться разработками с другими корпорациями. Впрочем, другого мы не ожидали. «Само собой, на испытаниях присутствовал Бредо. Не поленился прилететь. Когда нам сообщили, что на вооружение орудия брать будут, но весь флот переоснащать слишком затратно, мужчина скривился как от зубной боли. «Войну выиграли», — усмехнулся он. «Вот и начали экономить». «Да ладно», — отмахнулся я, — «так тоже неплохо. Все равно рано или поздно на весь флот свои орудия установим». Так что сможем заработать. «С этим даже не спорю», — вздохнул Брэда. «Но не нравится мне такое отношение к безопасности. Похоже, на вражескую территорию наши корабли не пойдут. Снова друг другу в глотки вцепимся». «К сожалению, обсудить этот вопрос мы не успели, потому что со мной побеседовать кто-то из комиссии пожелал с глазу на глаз». Этим человеком оказался генерал сухопутных войск, начальник Мюнса. Причем мой знакомый просто стоял, а мне предложили присесть за стол. Звали моего собеседника Джори, тоже из совета. Скоро со всеми из совета лично буду знаком. — Что с вашими системами обнаружения? — сразу же перешел мужчина к делу. — Когда готовы будут? — Почти готовы, пожал я плечами. У меня уже об этом спрашивали. «Если потребуется, будем спрашивать по десять раз в день, и ты будешь отвечать», — заявил Джори. «Свои зубы кому-нибудь другому показывай». «Хорошо, буду кому-нибудь другому показывать», — сходу начал заводиться. «Хамить-то зачем?» «У вас два месяца на готовый, а главное — работающий образец. Советую не бездельничать». Генерал уставился на меня так, как будто хотел прожечь взглядом. «Я с восемнадцати лет не бездельничал», — усмехнулся я. «Знаете ли, обстановка не позволяла сидеть без дела?» «Что случилось? Кальмары что-то новое придумали?» «Работайте и запомните, вам дали всего два месяца, иначе пинете на себя». «А если не успеем сделать?» — спросил я. «Что тогда будет? Вы расстроитесь и сами будете изобретать?» «Корби, не надо хамить», — влез в разговор Мюнс. «Министерству обороны требуется защита от твоего покрова». «Работаем?» — я посмотрел на Мюнца. «Вы не хуже меня знаете, какие силы брошены на создание системы, так что эти угрозы как минимум выглядят некрасиво». «Посторонних к работе не привлекайте, все своими руками делайте», — предупредил меня Джори. «Все понятно?» — «понятно», — кивнул я. «Что-то еще?» — «Пока все», — хмыкнул он, после чего встал и вышел из комнаты. «Вот что у тебя за характер такой?» — спросил Мюнс, когда его начальство удалилось. «Глупо вот так наживать себе врагов». «Но он моим врагом стал. Вроде бы все правильно сказал». «Не все привыкли к такой манере общения, а люди у власти вообще любят, когда с ними вежливо разговаривают. Тем более генерал немного убавил громкость». «Джори крайне мстительный человек». «А что случилось? К чему такая спешка?» — не удержался я. «Надеюсь, мы просто перестраховываемся», — проворчал генерал, после чего тоже ушел, помчался своего обидчивого начальника догонять. В отличие от меня, Бреда знал о происходящем на фронтах гораздо больше. Он-то и разъяснил мне, что происходит. Война на самом деле заканчивалась, как и хорошие отношения с соседом. Дошло до того, что войска свободной зоны не принимали участие в освобождении планет, этим занимались дронойцы. Вроде бы как их территория, вот и пусть возятся, а мы поддержку из космоса окажем. О совместном походе на территорию кальмаров тоже никто не говорил, хотя раньше делали заявление, что сейчас люди соберутся силами, и тогда кальмары ответят за убийство огромного количества людей. Даже дураку было бы понятно, что власти свободная зона делают все, чтобы ослабить своих соседей. Как-то быстро союз начал распадаться, а ведь были предпосылки к объединению. Как мне кажется, просто правительства не смогли поделить власть. Не удивлюсь, если через несколько лет снова начнем воевать друг с другом. Похоже, людей не изменить. Всегда воевали и всегда будут воевать. Если не против общего врага, то против друг друга. В общем, Корби советует тебе задуматься о безопасности своих верфей. «Что ты сделал? Слишком мало», — посоветовал мне Брэда после рассказа. «Ты сейчас находишься на границе, а самое главное, эту систему считают своей не только мы, но и дранойцы. Рано или поздно могут ее атаковать. Надеюсь, что до такого не дойдет», — проворчал я. «Ну или наш флот в системе стоять будет». «Надейся, но орбитальной крепости строй, если не хочешь лишиться всего, чего смог добиться», — усмехнулся Бреда. «Или не помнишь, как из-за каких-то интриг систему просто отдали врагу, как и миллионы людей? Ты тогда тоже едва рабом не стал?» «Помню», — кивнул я. «Буду готовиться, тем более скоро солдат начнут распускать, вот и стану набирать людей к себе в частную армию». — Главное, не перестарайся. Власти не сильно любят, когда кто-то слишком рьяно набирает силу, — предупредил меня мужчина. — Учту, — вздохнул я. Люди долго друг с другом договаривались, чтобы организовать союз, а вот распался он очень быстро. У меня даже возникла мысль, что наш флот просто не станет покидать систему дронойцев. Но нет, все-таки вывели все свои корабли и наземные войска. Договор о вечном мире был подписан, вроде бы мы никогда друг на друга нападать не будем, но таких договоров уже множество было. Да и внешняя угроза никого не тревожила, видно считали, что теперь кальмары к нам не сунутся. Поход не произошел из-за слишком большого расстояния, к тому же, в отличие от нас, кальмары очень хорошо к подобному развитию ситуации подготовились. Даже мою систему маскировки не сильно поможет. В сети я нашел видео, где наше командование заявляло, что готовы бросить войска в бой совместно с дронойцами отобрать несколько систем у неприятеля. Только вот бывшие союзники отказались. Впрочем, дронойцы тоже говорили, что хотели бы ослабить кальмаров, но власти свободной зоны хотели дронойцев первыми бросить в бой. А потом уже они подтянутся. В общем, не смогли договориться. Люди просто планировали как можно сильнее ослабить друг друга. Если раньше граждане свободной зоны тоже принимали участие в укреплении отбитых систем планет, то сейчас каждый был сам за себя. Два месяца на создание системы обнаружения нам не понадобилось. Управились за две недели, а оставалось только доработать. К сожалению, устанавливать их на мелкие суда не было возможности. Только на большие или на планеты. Впрочем, этого от нас и требовали. Но истребители пусть другие разрабатывают. На этот раз долго ждать комиссии не потребовалось. Примчались почти сразу и забрали действующие образцы на испытание. Я же был уверен, так что сразу же приступил к установке новинки на своей верфи, чтобы видеть, кто к нам в систему заходит. Была надежда, что вояки хоть флот оставят, но нет. Согласно договору с дронойцами, оба флота отвели с границы, чтобы не провоцировать друг друга на агрессию. Мы же вроде бы как замирились. В общем, если дроноицы попытаются нас атаковать, придется самим держаться до подхода основных сил. Такое ощущение, что только меня беспокоила безопасность системы. На обжитых планетах войска осталось совсем мало. Случись конфликт то мое охранное агентство будет принимать бой на планетах, а флоту придется как-то сдерживать превосходящие силы неприятеля. Само собой, я заботился и постройкой орбитальных крепостей, мощных сооружений, которые любого заставят себя уважать. К моему удивлению, с этим проблем не возникло. Только платье, а люди все сделают. Думал, что руководству свободной зоны такое не понравится, все же крепости будут в частных руках. Даже не знаю, может быть, они уже успели собрать насчет меня какую-то информацию и были уверены в том, что предавать не собираюсь или объявлять себя владельцем целой системы, в которой были планеты. Впрочем, если вдруг на такое пойду, то меня быстро спустят с небес на землю. Клепать сотнями крупные боевые корабли я просто не мог. Как оказалось, дронойцы не хотели оставлять меня в покое. Для них тоже не было секретом то, что некоторые новинки в армию поставил. Дошло до того, что их представители прибыли ко мне и предложили на очень выгодных условиях сменить гражданство. Их даже не смутил тот факт, что за мной постоянная слежка была. Просто заявились и предложили перебраться к ним. Заверили, что все вложенные деньги вернут, помогут обустроиться и возвести новые верфи предприятия. Главное, чтобы занимался своим делом. Обещали серьёзные деньги, в два раза больше, чем я мог потерять, если вдруг брошу всё. Само собой отказался, но неприятный осадок остался. Тем более ко мне в гости нагрянули не самые последние среди дранойцев люди. Присаживайтесь, хозяин кабинета указал на роскошное кресло. Надеюсь, вы прибыли с хорошими новостями. «Новости у меня разные», — ответил вошедший мужчина, усаживаясь на край кресла. «Есть хорошие и плохие. Кальмары затихли, даже их разведывательные корабли к нам не суются, так что скорого нападения ждать не стоит. Думаю, какое-то время у нас имеется. К тому же, если они что-нибудь новое не придумают, то их будет ждать очередной разгром». «Что, наши соседи?» — спросил хозяин кабинета. «В свободной зоне пока тишина». Нападать не собираются, но в сети уже начали говорить своим гражданам о нашей жестокости и прочие небылицы. Некоторые вообще заявляют, что не стоило уходить из наших систем, подготавливают своих граждан к новым столкновениям. Во время войны с кальмарами нас называли союзниками, теперь хотят слепить образ врага. — У нас то же самое, — отмахнулся хозяин кабинета. — Вы смогли копировать новую систему маскировки? — Конечно, — кивнул мужчина. Уже начали выпускать первые экземпляры, так что наши корабли будут так же защищены, как и корабли свободной зоны. Систему обнаружения тоже наши мастера создали, так что наши суда не будут беззащитны перед возможным противником. — Это радует, — усмехнулся хозяин кабинета. — Что еще? — Нас очень тревожит один изобретатель. Вот, скидываю вам информацию о нем. — Наслышан, — кивнул мужчина. — Какой у него класс? — Уже тринадцатый, — ответил докладчик. Повышает класс очень резво, просто невероятно. Там указано его изобретение, это только те, про которые мы знаем. Неужели все это он один придумал? В голосе хозяина кабинета мелькнуло недоверие. Может, военные целую команду собрали или кто-то из серьезных игроков? Нет, работает сам. Конечно, своя команда у него имеется, но все новинки придумывает сам, а не на подхвате. По-другому не скажем. В общем, очень опасный человек. Как нашим службам стало известно, в первые две сотни самых богатых людей свободной зоны вошел. Переманить его не пробовали? — уточнил хозяин кабинета. Пробовали. Сразу же получили отказ. Даже думать не стал. Вздохнул мужчина. «Но он сейчас работает на спорной территории, строит верфи, заводы, в общем, осел там надолго. Совсем недавно поступила информация, что начал строительство орбитальных крепостей. Каких крепостей? — возмутился хозяин кабинета. У нас со свободной зоной договор. Корби вроде бы как к военным никакого отношения не имеет, действует как владелец одной из корпораций, хоть и совсем маленьких, так что претензии глупо выдвигать. Нужно устроить показательный рейд нашего флота, чтобы никакие корпорации на спорной территории не лезли. Во время этого рейда инженер должен быть захвачен, а если этого сделать не получится, то лучше его просто убить». — Возможно, в свободной зоне только и ждут наши атаки, — поморщился хозяин кабинета. — Ладно, ступай, а я подумаю, как наказать наглеца.